Глава 18: Пора в дорогу. Тамина. У Лария все говорила и говорила, не останавливаясь, а я никак не могла поверить в ее слова. И кто бы мог подумать, что в мире существует столько мерзостей, которые живут себе спокойно, наплевав на всех. Когда в воздухе прозвучали слова, что моим отцом является правитель красных драконов, то в голове сразу возник вопрос, что было бы, узнай он о беременности. Я спросила об этом у мамы, но она лишь горько хмыкнула, отворачиваясь. Желая добиться правды, спросила вновь, и ответ для меня был ожидаем. Когда в очередной раз меня обвинили у лекарского дома в невменяемости, то я не выдержала. Помчалась домой писать письмо, где решила поведать всю правду и попросить помощи, чтобы Икари Нас выбил правду из этих бездушных созданий. Я писала, что мне не нужна от него монеты и титул, только ты. Я молила его, чтобы он помог вернуть тебя» ведь с каждым днем ощущение, что ты жива, становилось все отчетливее. Когда на макпочту пришел ответ, то я была переполнена надеждой, но лишь до тех пор, пока глаза не пробежались по двум первым написанным строчкам, он просил оставить его в покое. Правитель красных был жесток, утверждая, что твоя смерть лишь моя вина, так как я слабомагически, и развитие ребенка проходило неправильно. Его слова резали без ножа. Он высмеивал меня, говоря прямым текстом, что родить от дракона могут единицы, и то, что твоя жизнь оборвалась при рождении – обычное дело. Моим терзанием не было предела, я не знала, как мне быть и что делать, но в одном была точно уверена – просить помощи больше не у кого. Смотрела на измученную жизнью женщину и готова была кинуться прямо сейчас в этот чертов лекарский дом. Я бы вытрясла из них всю душу, отыгравшись по полной программе. Ярость захватила с головой, и по коже пробежала огненная волна. Так всегда было, когда я сильно злилась, и теперь были понятны причины проявления моего гнева. Даже боюсь представить, что будет, если красные узнают о тебе. Нижняя губа у Ларии задрожала, а на глазах вновь выступили слезы. От королевских семей можно ожидать много. Тебя могут отравить, обвинить в воровстве или еще какой дряне, ведь бастарды, кем ты являешься, считаются позором. Ни в коем случае нельзя выдать, кто ты такая, Тами. Нижнее обращение было настолько приятным что стало чуточку легче. «Прости меня», — тихо прошептала мама. «За что?» — едва слышно спросила в ответ, прижимаясь к родному существу. «За то, что обрекла тебя на такую жизнь. За то, что не продолжила поиски, хотя сердце умоляло об обратном. За то, что на землях красных драконов тебе придется контролировать каждый свой шаг, иначе беды не избежать». Я еще долго не отпускала Уларию. Не могла поверить, что наконец-то у меня есть семья, «Настоящая сме. Эмоции вымотали меня настолько, что я не заметила, как задремала. Проснулась от тихого стука в дверь. Резко соскочила с кровати, натыкаясь на прикроватную тумбу. Грохот от моего падения, приглушенная брань, так как я сильно ударила ногу, и появление настороженного Салтана вместе с перепуганной мамой, которая держала мой багаж, произошли почти в один момент. «Дочь! Леди Тамина!» Тут же исправилась Улария. «С вами все в порядке?» Во время ночного разговора мы решили, что пока никому не раскроем нашего секрета. У лария приняла решение покинуть замок, когда его чешуйчатость отпустит меня. Она сказала, что будет счастлива, если я перееду в ее дом. Ей не пришлось просить меня дважды, так как я с радостью согласилась. Замуж пока выходить я ни за кого не собиралась, и уж в дом, который ненавидела всей душой, возвращаться тоже. Да, я запнулась, буркнула, шипя от боли. Щиколотка пульсировала и немного припухла. «Нас уже ждет экипаж», — взял слово Салтан. «Я могу вылечить растяжение, а пока предлагаю донести вас на руках». Мужчина сделал уверенный шаг вперед, отчего мои глаза увеличились в разы. «Не, не надо!» — затараторил возволнованно. «Сейчас уже лучше, спасибо!» Я не хотела чувствовать прикосновение этого мужчины. «Вы не сможете в данный момент передвигаться самостоятельно», — упрямился страж. «Разрешите хотя бы помочь вам дойти?» «Леди Тамина!» — подала голос мама. — Может, я помогу? — И что обо мне подумают, позвольте спросить, — возмутился воин. — Женщина ведет женщину, а я, здоровый мужик, иду рядом и наблюдаю за всем со стороны. — Ладно, ладно. Скинула я руку, понимая, что Салтан прав. — Я приму вашу помощь, но пойду сама. Спустя несколько мучительных минут, пока я быстро умывалась и в сопровождении стража спускалась по лестницам, мы вышли на улицу, попадая под прицел серых глаз Достана. Собрав всю силу воли и крепко сжав зубы, я уверенной походкой пошла вперед, не выдавая своей жуткой боли в ноге. Намеренно игнорировала гляделки наследника, который даже не думал садиться в одну из карет, украшенных золотом. Присев в неуклюжем реверансе перед правителем, так как нога болела все больше, я так и не отпуская салтана направилась к едва приметному экипажу. Леди Тамина! донеслось мне недовольное в спину, обернулась, наблюдая играющие желваки на лице принца. «Вы ошиблись экипажем. Вам сюда». достан распахнул дверцу сияющей кареты, пристально отслеживая каждое мое движение. «Простите, ваше высочество», — пискнула я. «Но, если можно, я поеду в этой». Ощущая спиной яростный взгляд принца, поспешила скрыться в простенькой коробчонке, в которой находилась пожилая женщина. Кожа полыхала, а во рту настолько пересохла от волнения, что пить хотелось неимоверно. «Удобно». — заботливо спросил Салтан, поправляя низ моей юбки. Недовольно кивнула, так как данное действие воина для любопытствующих взглядов выглядело достаточно красноречиво и многообещающе. Он словно специально показывал всем, что между нами что-то есть. «Спасибо», — любезно процедила я, слушая грохот хлопающей двери от кареты до стана. «Всегда рад помочь, леди Тамина», — просиял страж. «Чуть позже разберемся с вашей ногой». Шепнул он тише игнорируя хитрые улыбки других стражников.